Глава 30. Ирма. Конечно же, генерал подождал меня и взял под руку, чем Тедди остался крайне недоволен. Они сопроводили меня до комнат и ушли. Я же пошла внутрь, покоев для претенденток. В просторном зале прохлаждались все остальные невесты, настолько пестрые, что у меня аж в глазах заребило. На каждой гроздьями висели украшения, яркие веера мелькали перед лицами. Кто-то из девушек пил чай, оттопырив мизинчик. Кто-то читал, кто-то вышивал. В общем, все они вели себя как истинные леди. Лениво переговаривались и фальшиво скалились друг другу, продолжая заниматься каждое своим делом. При виде меня девушки оживились, стали рассматривать с интересом патолога-анатома, при этом делая вид, что просто от скуки больше делать нечего. Заметив служанку, я подозвала ее, и тихонько поинтересовалась, какая из комнат свободна. Получив ответ, быстро скользнула внутрь и прижалась спиной к двери. Фух. Грустно или смешно, но мальчишка определенно прав. Это серпентарий. Причем видно невооруженным взглядом, что собрались здесь самые отборные кобры. И как мне победить? Понятно, что от предложения генерала отказаться невозможно. Или я буду у него в должницах, пока ему не надоест, или все таки выиграю этот отбор, и у меня появится хотя бы небольшой шанс получить свободу. Но не будет же он держать меня вечно при помощи этого браслета. Стоп! А что, если эта ночь была не просто ошибкой? Что, если при помощи артефакта мужчина как-то воздействовал на меня и заставил переспать с ним? От такого озарения подкосились колени. Только и смогла что плюхнуться в кресло и сделать глубокий вдох. Нет, плакать точно не буду, как и сожалеть о содеянном. Даже если это случилось под магическим контролем, вряд ли кто-то смог внушить, что я получила удовольствие. Наслаждение оказалось настоящим, и генерал определенно был лучшим не только в бою. Кое-как успокоившись, встала, и прошлась по комнате, внимательно осматривая новое жилье. Большие окна, бархатные портьеры, огромная кровать с горой подушек. Просторно, ярко, пышно. Поистине королевская роскошь. И жутко некомфортно. Словно птичка в золотой клетке. Крылья подрезали, заперли и петь заставляют. Только кто же захочет петь в неволе? Вот тот же. Открыла шкаф, осмотрела платье. Больше десятка самых разных фасонов и расцветок. Дорогие ткани, изящная вышивка, драгоценные камни. Они из меня хотят сделать такую же курицу с павлинями-перьями, как у тех клуж, что собрались в гостиной? Ладно, значит, будем следовать правилам. А по ходу игры, с чувствами и возвращением домой, разберусь как-нибудь. Скинула с себя верхнее платье, осталась в одной сорочке и поняла, что целый день танцев с клюшкой на поле не прошел даром. Нужно срочно принять душ. Но где его найти в мире, где существовали лишь купальни, бассейны и тазики с водой? К счастью, за одной из дверей обнаружила комнату, в которой стояла наполненная горячей водой бочка. Стянув последнее, что осталось на мне, забралась по лесенке и плюхнулась в бочку а потом долго нежилась в своеобразной ванне. От воды исходил тонкий приятный аромат мускуса и показалось, что рядом со мной генерал. Стоит открыть глаза, как я увижу его сильное поджарое тело и потрясающую улыбку, от которой нутро будто кислотой обжигало. Провела кончиками пальцев по шее и тело вспомнило прикосновение его губ к нежной коже. До этого момента я пыталась заставить себя забыть прошедшую ночь, перестать думать о мужчине, убедить себя, что мы не подходим друг другу. Но сейчас, мечтая о его ласках, с каждым ударом сердца все сильнее и сильнее убеждалась, что влюбляюсь в генерала, как последняя наивная дурочка. Нужно было как-то переключиться, поэтому выбралась из бочки и привела себя в порядок. А после... Едва ли не за волосы выволокла свою несчастную тушку к остальным невестам. «Отсидеться не получится. придется общаться с другими кобрами. Претендентками, хотела сказать». «Здесь занято», — высокомерно заявила одна из девушек, когда я попыталась пристроиться на край дивана. Пожав плечами, я подошла к столу, но брюнетка, казавшаяся увлеченной книгой, которую читала, ловко закинула ноги на тот стул, что я присмотрела. «А ты вообще кто? Какого рода? Какой титул?» Резко обратилась ко мне блондинка в вычурном алом платье с глубоким декольте. При этом ее грудь была настолько стиснута корсетом, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. «Какое право имеешь быть здесь?» Она приблизилась и, взмахнув веером, якобы случайно ударила меня по лицу. Я выдохнула и потерла щеку. «Что ж, злость — это тоже хорошо!» В конце концов, такая же эмоция, как и все остальные. Зато мысли перестали вращаться вокруг генерала. Чтобы победить на отборе, я должна была изучить соперниц, а значит, придется провести какое-то время в компании этих голодных пираний и внимательно присмотреться к каждой. «Почему я должна перед вами отчитываться?» Холодно поинтересовалась у конкурентки. Распрямив плечи, гордо подняла голову. «Вы кто?» Я? Девушка вспыхнула от праведного гнева. Я герцогиня Натали Карт. Поздравляю, заставила себя улыбнуться и смерить ее высокомерным взглядом. Мне представляться не нужно. Если вы не знаете, с кем разговариваете, то это лишь показывает пробелы в вашем образовании. Батюшки, сама от себя не ожидала подобного. Это же надо было такое ляпнуть. «Ничего, пусть теперь думают, кто я на самом деле. Вон, как лица вытянулись. Спеси поубавилась. Теперь глядят озадаченно и настороженно, словно пытаются понять, что пропустили». «Но имя-то у вас есть?» Покрывшись от злости красными пятнами, поинтересовалась девушка. «Дадим ей кодовое имя. Будет Помидоркой». «Есть. Ирма». «А из какого вы рода?» «Из очень древнего». «А если вы не знаете какого, то и говорить нет смысла», продолжила фарс, сама не понимая, на что рассчитывала. «Хотя что мне мешает наплести о том, что я королева из другого мира? Пусть сидят, прижав ушки, и не трогают меня. А то и ишь, разошлись. Присесть даже не дали. И не важно, что я королева небольшого участка в шесть соток, и деревянного домика. Им о размерах моих владений знать не обязательно. А что мне манер не хватает, так всегда можно сказать, что так принято в моем мире. Или лучше промолчать. Ну вот, сама себя запутала. Ладно, в худшем случае попробую выкрутиться, сказав, что с другого континента. Вряд ли девушки знают все правящие династии этого мира. С трудом сдержала вздох, почувствовав себя на месте помидорки. Когда не хватает знаний, все таки лучше избегать конкретики. Нагоним таинственности. Подружки, что держались в стороне от других, принялись перешептываться, явно делясь мнением, кто я на самом деле. По крайней мере, их путливые взгляды скользили по мне. Может, просто обсуждали мой наряд? Работая в ресторане, я очень хорошо научилась наблюдать за посетителями. Не всегда же шеф-поваром была. Пришлось в свое время и официанткой побегать. Мне всегда было интересно изучать людей. Кто-то неохотно ковырялся в тарелке, кто-то поглощал пищу так поспешно, будто за ним гнались, а некоторые смаковали каждый кусочек. Многие приходили в ресторан поговорить, а другие — просто набить желудок. За моими столиками устраивали и романтические встречи, и деловые. Порой посетители хвалили работу заведения — иногда ругали. Но ресторан при этом продолжал открываться каждое утро и радовать гостей своей атмосферой и тщательно продуманным меню. Вот и мне нужно превратиться в ресторан. Держать всех на расстоянии, но при этом выстроить отношения так, чтобы уважали и хотя бы в открытую не накидывались, будто стая голодных собак.